Глава 29. В дверь звонят, и я отставляю миску с тестом для оладий и отряхиваю мучные руки о шорты. Иду к входу, но Арман опережает, и мы сталкиваемся в коридоре. Он улыбается так, словно выиграл в лотерею, и я догадываюсь, что они с Серёжей о чём-то болтали. «Это ко мне». Он окидывает взглядом мои мучные шорты и машинально стряхивает с бедра муку лёгким шлепком. А потом, словно опомнившись, хмурится и открывает дверь. Водитель Хасанова передаёт ему три огромных пакета и пятилитровку воды, которую я заказывала. И, откланившись, уходят. Арман закрывает дверь, а я, поблагодарив мужчин, забираю воду и уношу на кухню. Безумно хочется всё оставить и пойти побыть с сыном, понаблюдать за Хасановым. Но я понимаю, они нашли общий язык, и я буду только мешать их общению. Поэтому методично размешиваю тесто, вспоминая, в какой шкаф убрала блинную сковородку. Минут через пятнадцать кухня заполняется ароматом свежезаваренного кофе и оладий. И я кричу мужчинам, чтобы шли завтракать. Точнее, уже обедать, но никто не приходит. Хмурюсь, дожариваю оладьи и иду в комнату к сыну. Но мужчин там нет, и я недоуменно оглядываю детскую. Из ванной доносятся голоса, и я вхожу туда и застываю на пороге, не зная плакать мне, орать или смеяться. Арман снял мой желтый халат и бросил его на пол, чтобы тот впитал лужу. И сейчас мой бывший муж стоит в одних трусах и откручивает старый кран неизвестно откуда взявшимся инструментом. Серёжа стоит рядом, держа ещё один разводной ключ. И сосредоточенно наблюдает за Арманом. А я, как загипнотизированная, впиваюсь взглядом в широкую спину, под загорелым оттасом кожи, которой бугрятся мышцы. «Подержи тут». Арман кивает, и Серёжа сосредоточенно выполняет его просьбу. А Хасанов легко снимает смеситель с торчащих из стены труб и отдаёт Серёже. «Можешь его выкинуть. И узнаю у мамы, есть у неё герметик». Сынок кивает и разворачивается к выходу. А я подавляю улыбку, видя, как он серьёзен и сосредоточен. «Мам, есть у нас гемре... гере...» «Герметик!» Медленно тяну, следя, чтобы Серёжа мог прочесть по моим губам это слово. «Боюсь, что нет». Развожу руками, и Арман бросает в мою сторону короткий взгляд и вздыхает. «Ладно, попробую без». Забираю протянутый Серёжей сломанный кран и стараюсь не смотреть на полуголого Хасанова, который сейчас безумно притягательно выглядит. И дело даже не в том, что он без одежды. Тут другое. Никогда не подумала бы, что он вообще умеет делать нечто подобное. Разве человеку его круга не проще нанять слесаря и не разбираться с сантехникой самому? Боже, надо остыть. Иду в кухню и толкаю в мусорное ведро остатки старого смесителя, чувствуя, как щеки пылают. Если каждый раз, думая о бывшем муже, я буду краснеть, люди решат, что у меня температура. «Мам, вот ещё!» Серёжа протягивает мне обломок носика, и его я тоже выбрасываю и киваю настоящие на столе оладье «Поешь, мой рыцарь!» Наклоняюсь и целую темноволосую головку. Но сынок отрицательно мотает головой. «Я помогаю Арману!» И убегает из кухни в ванную. А я остаюсь одна, в легкой растерянности, глядя вслед сыну. Арман обладает безусловным даром располагать к себе детей.